И диагноз вскрытия будет тот же. А мне так хотелось бы ещё увидеть наш остров обитаемый. Но прошли сутки, и Мика стал понемногу приходить в себя. И смотрел в компьютере, спросил он Альфреда: "Всё в порядке? Заказчики рассчитались полностью?" "Мика, откуда они так быстро всё узнали?" Скорее всего, у них есть здесь свои люди. Микаш встал с кровати, сделал даже лёгкую зарядку, побрился, принял душ и пахнущий своим неизменным гаммоном вышел из ванной к Альфреду. Ну что, Альфредик, спущимся вниз, перекурим? от отеля шли сквозь гигантское казино. Так, короче, им шли без сквозь казино, даже если направлялись бы в ресторан, бар, буфет, японский суши-зал, мексиканский зал, то верно, куда угодно. В любом случае казино было бы не миновать. Старики и старушки в шортиках, молодые татуированные девочки, пижоны из Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Юная мама, спельстегнутая распластанными по собственному телу, двухнедельными младенцами. Могучие канадские лесорубы, инвалиды в самодвижущихся колясках, дауны со специальными сопровождающими. Человек с полуметровым кислородным аппаратом на колесиках и тонкими прозрачными трубочками. И душими от балона прямо в ноздри этого человека все играли. Нежными колокольчиками перекликались сотни игровых автоматов. Откуда-то из глубины той делы раздавались взрывы восторженных воплей, радостных криков и не менее громкой материщины. Шесливыми волнами выхлёстывался перезвон сыплющихся в поддон автомата квотеров 25-центовых монет. Тихо и напряжённо играли в рулетку и за столами блэкджек. И жена царила и в огороженных залчиках, где игра шла только на очень большие деньги. Вдруг Альфред дёрнул Мику за штанину и остановился как вкопанный. "Ты хочешь поиграть?" спросил Мика. "После завтрака разменяем двадцатку и проверим твоё игровое счастье. Хорошо?" "Нет", сказал Альфред, посмотрев на Мика. "Тот осукол, который обозвал меня собакой." Вика посмотрел и увидел у одного из долларовых автоматов ту самую невесту и её мужа. Она была в тех же кроссовках и джинсах, но уже без фаты. Муж в длинных нелепых шортах и майке с надписью на груди: "Не преследуй меня". "Не передёргивай, Альфред", строго сказал Мика, "она совсем не обзывала тебя собакой". И просто что-то показалось. Нормальные, явно небогатые ребята, приехавшие сюда, как говорится, на последние. А сейчас у них, к тому же, еще и проблемы. Мика не ошибся. Невеста и ее муж казались растерянными. В руке у мужа был зажат один долларовый чип. Невеста горько плакала. Успокойся, Маги, плюнь. Не плачь, говорил ей муж. "Мавик, я же всё, всё проиграла. Почему ты меня не остановил?" рыдала невеста. "Тебе так хотелось играть", добродушно гудел муж. "Не огорчайся, вернёмся домой, я немного поднатожусь, и мы снова войдём в нормальную колею". Отель у нас оплачен, билет на самолёт есть, а на остальное плевать. Не плачь, баби. Я тебя очень-очень люблю. Но у нас нет денег даже на такси до аэропорта. Доберёмся как-нибудь.